Глава седьмая, в которой мне предстоит ночная прогулка. Ночь медленно окутывала город, сползая по крышам домов, словно разлитой неосторожной рукой чернила. Однако наш храбрый и смелый герой не спал, наш герой ждал. Ему предстояло... В этом месте моя богатая фантазия закончилась, и я заткнулся. Постоял, потупил, подумал. Хреновые дела. Я начал не просто говорить сам собой, я начал нести всякую художественную чушь. Поганый признак. Видать, все-таки фляга по чуть-чуть подсвистывает. к скоро до реального сумасшествия докачусь. Так, ладно, хватит страдать ерундой. Нужно выбираться на улицу, тихо и незаметно. Я посмотрел на часы, проверяя время, затем подошел к окну и выглянул на улицу. Чертовый бюргеры, хорошо строят, основательно, высоко. Да, Леха, тяжелая и неказиста жизнь сурового чекиста. Третий этаж. Я так скоро начну претендовать на роль Человека-паука. Стоило всего лишь разочек покорячиться на гостиничном фасаде в Хельсинки, и все, затянуло трясина экстрима. Я прищурился, прикидывая расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы оказаться на улице. К счастью, окно моей спальни выходит не во двор, где калитка, а на прямо противоположную сторону. Буквально в пяти метрах от стены дома забор, а еще тут деревья и кусты. «Значит, велика вероятность, что я реально смогу сделать это незаметно. Не хотелось бы привлечь внимание соседей». Время, конечно, уже позднее, однако по закону подлости какая-нибудь особо бдительная фрау может заметить мужскую фигуру, которая в ночи спускается из окна. Вряд ли она решит, что эта Марта ударилась в любовные приключения. «А нам такого не надо», — сказал я сам себе, потом не выдержав усмехнулся. «Крыша едет, точно». Дурацкая привычка говорить вслух, когда рядом никого нет, укоренилась во мне, похоже на мертво. Это все от недостатка общения. В секретной школе я в таких беседах точно не нуждался. Все время рядом кто-нибудь был. То беспризорники, то чекисты, то еще какая-нибудь компания. Теперь же я либо пребывал в обществе врагов, при которых нужно следить за каждым словом, либо в одиночестве. Вообще хочу сказать, фильмы про разведчиков заиграли новыми красками. Я понял, почему в семнадцати мгновениях весны на заднем фоне какой-то мужик постоянно трындел за автора. Это у с крыши, наверное, ехал потихоньку. Вот и появились всякие голоса. Жить в постоянном напряжении — тот еще стресс. Потому что теперь я точно могу сказать, быть разведчиком вообще ни разу не весело. Все время, каждую секунду необходимо следить за собой. Поведение, слова, жесты — с ума можно сойти». Правда, сейчас, к счастью, нарисовался один немаловажный фактор, способный внести некоторые положительные моменты, Бернес. Да, пока мы не успели поговорить о насущном, имея в виду нормально поговорить. Хотя, конечно, то, что фрау Марта предложила Марку снять комнату в ее доме, значительно облегчило жизнь, по крайней мере, один из членов моей команды будет находиться под боком. И это просто охренительно. Осталось дождаться подкидыша. Другой вопрос. В стенах дома мы вряд ли сможем вести себя свободно, выходя за рамки легенд. Это одно из главных правил, которые вдалбливали нам в школе. Неважно, где находимся, с кем и в каких обстоятельствах, роль, которую играем, должна стать нашей настоящей жизнью. Иначе велика вероятность в любой момент спалиться. Вернее, спалиться велика вероятность как раз в максимально неподходящий момент. Я снова отодвинул штору, тихонько приоткрыл створку окна и наклонился вперед. Хотел более детально оценить полосу препятствий. В принципе, дом старый, построен из грубого камня. Через каждые 40-50 сантиметров имеются выемки, с помощью которых я даже имею шансы спуститься вниз целым и невредимым. Кусты скроют передвижение до забора, перелезть через него проще простого. Кованая решетка с вензелями и украшениями исключительно подходит для моих целей. А вот чтобы вернуться обратно, придется попотеть, забраться наверх будет сложнее. Хозяйка считает, будто я сплю, дверь закрою на задвижку. Вряд ли ей захочется в ночи идти ко мне в комнату. Черт, надо было более практично подходить к вопросу и обсуждать условия сотрудничества. Как-то я продешевил. Сплошные риски. Естественно, ответить мне было некому, потому что в комнате я находился один. Марка и фрау Марта сидели внизу в гостиной, я ослышал их тихий бубнеж. По-хорошему, пора бы честь знать, то есть расходиться по спальням. Однако хозяйка дома была настроена на общение. Мне удалось свалить исключительно под предлогом усталости и внезапно начавшейся головной боли. Поэтому Бернес отдувался теперь из за двоих. Рассказывал что-то про музыку и свое несчастное детство. Немка будто назло растаращила от выпитого вина, идти спать она не собиралась. Наоборот, когда мы прибыли из ресторана домой, достал еще бутылку рислинга, заявив, что непременно нужно продолжить столь прекрасный вечер. Нет, я, конечно, согласен, не считая так и не появившихся Чехова и Геринг. День, можно сказать, удался. Особенно радовало крайне неожиданное появление Бернеса. Но мои ближайшие планы внезапно изменились. В том смысле, что, поднимаясь из-за столика в ресторане, я рассчитывал вернуться в свое новое жилище, искупаться и лечь спать. Честно говоря, сильно хотелось отдохнуть сегодня, хотя бы одну ночь выспаться, не думая ни о чем. Потому что уже завтра придется снова напрячься. Нужно будет встретиться с Чеховой, найти выходы на тех агентов, которых я должен вернуть в крепкие руки советской разведки. Переговорить с Марком, причем последний пункт едва ли не самый сложный. Еще нужно понять, как и где мы с Бернесом сможем это сделать. К тому же есть эскориеки и фашисты. В общем, в любом случае, перед следующим этапом моей секретной службы необходимо набраться сил. Но, как говорится, мы и предполагаем, а выходит все вообще не так. Узнал я истинность данной поговорки на выходе из ресторана, даже дважды узнал. Сначала было с Кориекем, мы с Марком и фрау Марта уже покинули основной зал заведения, дружно двигаясь по холлу гостиницы. Когда я резко остановился, а затем с растерянным видом схватил себя за запястье левой руки, «Ах, ты ж часы оставил на столике! Вы идите, как раз возьмете такси, а я сбегаю быстро. Это очень важная для меня вещь». «Часы?» — переспросил Бернес и посмотрел на меня так, будто я сделал что-то максимально неприличное. Вернее, смысл его взгляда был понятен только мне, просто я знаю Марка хорошо, а, соответственно, понимаю все двойные смыслы, которые он вкладывает в свои слова». Для Марты выражение лица Вернессы выглядело просто удивленным, хотя на самом деле мой товарищ безмолвно спрашивал, не чокнулся ли я. Как можно забыть наручные часы, да еще столь для меня важные? Правда, тут же в глазах Марка мелькнуло понимание. Он сообразил, что мне просто нужно на некоторое время остаться одному. — Да, машинально снял, пока слушал твою волнительную историю. — Расчувствовался. — Оставил рядом с салфеткой. — Идите, догоню вас, — кивнул я своим спутникам. Затем развернулся и направился обратно к входу в ресторан. Однако, дойдя до первой же колонны, их в холле имелось несколько, воспользовался суетой, которая творилась вокруг. Гости отеля активно сновали туда-сюда, это позволяло раствориться в толпе. Сделал шаг в сторону колонны, скрываясь из зоны видимости. Потом осторожно выглянул, дабы убедиться, что Марк и Немка вышли на улицу. — Это что, за гражданин объявился? Мы о таком не договаривались. Голос эскариеки прозвучал настолько близко, что я невольно вздрогнул. Финн стоял возле той же самой колонны, буквально в нескольких сантиметрах от меня. — Черт! можно не подкрадываться так внезапно? С вами посидеешь раньше времени. Я недовольно посмотрел на господина полковника. Надо признать, он тоже не выглядел счастливым. — Нет, ты, конечно, молодец, Алексей. Понял, что нам нужно поговорить. Но вопрос остается прежним. Это что за еврейский парень с вами? Настойчиво повторил Эска. «Он румен, ответил я начальнику сыскной полиции. «Конечно, понял. Вы же маячили на самом виду, когда мы вышли из ресторана. Пялились на меня в оба глаза. Я все-таки не идиот, чтобы не догадаться о ваших намерениях. И отодвиньтесь, пожалуйста. Мы со стороны выглядим, как два извращенца. А насчет парня, откуда я знаю? Вы сами велели поселиться у этой странной фрау Марты. Марк приехал в Германию в поисках работы, он музыкант. По крайней мере, так было сказано. Фрау Марта сжарилась над ним, когда его пытались выпроводить из ресторана. Пригласила за столик, а теперь к себе в дом. «Если вас очень интересует, зачем, можете спросить ее саму. Я, знаете ли, не отвечаю за поступки дамочки. И она, между прочим, действительно странная». Румын, Ага», — тихо хотнул Эску. «Ты хочешь сказать это чистой воды совпадения, На кой черт он ей сдался?» «У женщины, видимо, доброе сердце. Я небрежно пожал плечами». В любом случае, так даже лучше. Меньше будет обращать внимание на меня». «Хорошо. Она взяла тебя на постой, я верно понял? Все получилось? Ты молодец, Алексей. Есть тебе вот это. Умеешь нравиться домом. «Да», — кивнул я, — «сделал, как велено. Вы объясните, почему именно этот дом? Почему именно фрау Марта? Вы знали, что мы с ней встречались очень давно? Я был еще совсем маленький, плохо помню». Отец как раз служил в дипломатическом представительстве здесь, в Берлине. Вышло, конечно, мило, когда она узнала мою фамилию, но подобные совпадения, скажу честно, меня настораживают. Конечно, я мог не говорить этого иск но, с другой стороны, если Мюллер в курсе о связи Сергея Вицки и фрау Книпер, а я почти уверен, все обстоит именно так, он вполне может ожидать от меня определенной реакции. И предупредить начальника сыскной полиции тоже может. — Ну, понаблюдайте, господин полковник, за вашим русским, как он отреагирует на дамочку. Если промолчу, будет странно. Да, Леша был мелким. Допустим, он забыл о встречах с Мартой и ее мужем. Но ведь сама Марта наверняка должна вспомнить фамилию. — Понятия не имею. — Голос реки звучал вполне искренне. — Похоже, на самом деле, ни черта не знает. Задашь вопросы в другом месте, при встрече. Если тебе, конечно, захотят ответить. Почему не появились Чехова и Геринг? «Вы издеваетесь?» Я с подозрением покосился на Эска, потому что был уверен. «Реально издевается». Он как раз в этот момент вытащил из кармана пиджака свернутую трубочкой газету, встряхнул ее, расправляя, и с умным видом уставился на первую полосу печатного издания. Видимо, для того, чтобы двое укрывшихся за колонной мужчин не вызвали подозрения. Впрочем, сказать честно, окружающим до нашей парочки особо не было дела. Часть гостей выходила, часть заходила, некоторые направлялись в ресторан или просто разговаривали в холле, ожидая знакомых. — Откуда я могу знать, почему не пришли и Геринг, и Чехова? Зачем опять вы спрашиваете меня? — Они мне, знаете, отчетов не присылают. Может, планы изменились, может, случилось что-то. — Ясно, плохо. Тебе нужно познакомиться с Геринг обязательно. Значит, смотри. Завтра отправишься к своей обожаемой актрисе, вся информация у нее. Она расскажет, куда идти и что делать. — Ольга Константиновна работает на гестапо? — спросил я с сомнением. — Неожиданно. Сомнение, естественно, было наигранным. Еще в Хельсинки стало понятно. Чехова как минимум пошла навстречу Мюллеру, который сто процентов просил пообщаться со мной. Прощупать, так сказать, почву, что я за человек. Вполне разумный ход. Одно дело, когда молодой парень разговаривает с оберштурбанфюрером СС и совсем другое, когда дружит с красивой женщиной. Во втором случае он будет более откровенным. — Не могу сказать наверняка одно, знаю точно. Инструкции к дальнейшим действиям передаст тебе именно она. После встречи с Чеховой нам нужно поговорить о своем деле. — Ты понимаешь, о каком? — продолжил господин полковник. — Буду ждать тебя на углу ее дома в три часа после полудня. Высказавшись, начальник сыскной полиции Финляндии свернул газету, оторвался от колонны и направился в сторону лифта. «Ну да, прощаться не надо», — хмыкнул я ему вслед. Затем опустил руку в карман пиджака и вытащил оттуда часы. Нужно вернуть аксессуар на место. Конечно, я предварительно снял их, когда мы выходили из ресторана. Просто увидел Фина, который ошибался в холле, испепеляя меня взглядом, и понял. Эскриеки очень жаждет поговорить. Поэтому Шустер придумал причину, по которой мог отделиться от спутников и задержаться. Часы снял для достоверности. Вдруг, к примеру, фрау Марта обратила бы на мое запястье более пристальное внимание, а часики на месте. Вышло бы некрасиво. «Завтра будет насыщенный день», — тихо пробормотал я застегивая ремешок. «Не подскажете, который час?» «Вообще, конечно, такие моменты просто катастрофически нуждаются в спецэффектах. Это добавило бы им напряженности и трагичности, и зрелищности, вот как сейчас, например. Когда я услышал вопрос, сказанный знакомым до боли голосом, это было очень неожиданно. Но если бы на заднем фоне звучала какая-то соответствующая музыка, небеса разверзлись и сверху ударила молния, вообще все сложилось бы идеально. Странно, вот именно в этот момент я не вздрогал, не испугался, не опешил. Наверное, потому что ждал появления данного человека. Каждый день ждал, начиная с покушения на Мюллера. По еще был уверен, это непременно произойдет. «А вот и восставший из мертвых», — с усмешкой произнес я, затем медленно повернулся к тому человеку, который поинтересовался временем. «Шуткуешь? Интересно. Ну что ж, мне всегда казалось, что скромным тихоней ты только притворяешься, Алексей». Клячин смотрел на меня с серьезным выражением лица, Хотя я видел, как в глубине его глаз мелькают искры веселья. Я поднял руку, посмотрел на часы, но вслух сказал совсем другое. Задержались у дядь Коли, замучился вас ждать. Хотя сам факт вашего воскресенья уже восхищает. Правда, вы же коммунист. В бога не верите, а такие фокусы устраиваете. Надеюсь, воду в вино еще превращать не начали. Со стороны могло показаться, будто случайный прохожий, один из гостей отеля... Спросил у меня время, а я отвечаю. И, кстати, Клячина было вообще не узнать. Он нарядился в дорогой костюм, а потому выглядел несколько претенциозно. Образ дополняли не менее дорогая, начищенная до блеска обувь и шляпа, опущенная чуть ли не до кончика носа. Осанка, поворот головы, манера подачи себя, все изменилось. Товарищ старший лейтенант госбезопасности больше таковым не являлся. Это был типичный горожанин, немец, ухоженный, аккуратный и уверенный. — Хм, смешно, согласен. Жду у тебя в полночь. В двух кварталах от твоего дома, если идти в сторону центральной части города, находится старый сквер. Третья лавочка от входа возле огромного раскидистого дерева. Постарайся не опаздывать. И, Алексей, надеюсь, мне не нужно говорить банальную, вполне очевидную фразу. — Конечно, я приду один. Не тратьте время на лишнее уточнение, дядь Коля. Благодарю. Николай Николаевич кивнул мне, а затем спокойно и уверенно направился в сторону стойки администратора. Буквально через секунду я потерял его из виду, только один раз моргнул, и все. Нет никакого клячина. Честно говоря, даже не понял, как он это сделал. Вот был человек, а вот его уже нет. Естественно, всю дорогу до самого дома я думал лишь о предстоявшей встрече. На данный момент она волновала меня очень сильно, но, как назло, фрау Марта разошлась со своим хорошим настроением. И теперь мне приходилось соображать, как выбраться из дома незаметно, а потом также незаметно вернуться обратно. Однако оно того стоило. Встреча с Клячином даст мне нужную и важную информацию.